Глава 18 Ни Аш, ни Аманда не вспоминали больше о случае в комнатушке дома Боннеров. По возвращении в Лондон окунулись в светскую жизнь конца сезона приемов и балов, хотя к середине июня количество дворян в столице значительно поубавилось. Кроме того, Аш уступил, не без сопротивления требованиям Аманды, вывозить ее на экскурсии по городу и его окрестностям что до лианы то ее видели редко казалось она перестала посещать светские рауты быть может временно так как ее не было ни на музыкальном вечере у леди дентон ни на вечеринке у лорда и леди Хэмерфорд, ни на каких других теперь уже относительно редких светских мероприятиях Угроза планов Наполеона вновь завоевать Европу уже почти не вызывала даже легкой ряби на жизненной глади высшего света Англии, хотя порою сквозь туманный горизонт с континента и просачивались слухи о некоторой активности французского узурпатора. Очевидно, новости оттуда бывали малоприятными, потому что Джереми теперь все больше времени просиживал в своем кабинете с различными представителями деловых кругов. Если у него не было совещания, он совершал стремительные налеты в сити и возвращался оттуда угрюмый и молчаливый. Аманда воспринимала обрывки сведений, долетавших до нее, с притворной невозмутимостью, так как они не предназначались для женских ушей. Однажды после полудня Аш заехал к Бриджам, чтобы отвезти, как обещал Аманду, в дворец Глостеров на выставку греческих мраморов, недавно доставленных в Англию графом Элгином. Когда Аш подсаживал невесту в коляску, к дому подкатил на своей маленькой крытой карете Джереми. Поспешно выскочил из экипажа и закричал «Милорд! Ашендон! Надо поговорить!» И, не обращая никакого внимания на дочь, схватил Аша за руку и потащил его в дом. До Аманды только долетели слова «Бонни» и «Катр Бра». Лишь через час они вышли из кабинета Джереми. Аш извинился перед Амандой и вновь усадил ее в свой экипаж. Отчего такой переполох, что... — Стряслось, — спросила Аманда, когда они свернули на северную Одли-стрит. — Ничего особенного, — ответил Аш флегматично. — Так, кое-какие деловые проблемы. Но он ведь что-то говорил о Наполеоне, — не отставала Аманда. Аш посмотрел на нее с улыбкой и проговорил. — Никак не запомню, что помолвлен с синим чулком. Вечно вы интересуетесь самыми несообразными делами. — Ну, конечно, у вас же любая женщина, у которой хватает мозгов на что-либо иное, кроме вышивания до да свежих сплетен, считается синим чулком, — рассердилась Аманда. Аж рассмеялся. — Да будет вам. Ладно. Судя по всему, Наполеон несколько дней назад покинул Париж и двинул войска по направлению к Бельгии. По слухам, его армия насчитывает более ста тысяч человек, и с каждым днем она увеличивается. Веллингтон, похоже, пока ничего не предпринимает, а войска союзников находятся довольно далеко от предполагаемого места предстоящего сражения. — Так, но... — начала Аманда и умолкла. У дельцов Сити крепнет убеждение, что союзные войска потерпят сокрушительное поражение. «Ну нет», — скоропалительно возразила Аманда, — «мечтам Наполеона о восстановлении былой славы не суждено сбыться». «Скажу вам, и я так считаю, потому что возлагаю большие надежды на успех Веллингтона. Однако ваш отец иного мнения и очень обеспокоен, что поражение британской армии пагубно скажется...» на моих финансовых делах. Понимаете, побег Наполеона с острова Эльбы вызвал некоторое понижение консолидированной ренты, выплачиваемой из фондов государственного займа. Принялся объяснять аж. Да, я знаю, нетерпеливо перебила Аманда, кивая. Но что? А ваш отец советовал мне постепенно приобретать облигации этого займа. Я так и делал, потому что это совпадало с моими представлениями. Однако вложил я в это больше, чем он предполагал, что, по его мнению, неразумно. И так я истощил, и без того скудный запас своей наличности, и сейчас ваш отец посоветовал мне продать обликации. Ни в коем случае начала Аманда, но опять резко замолчала на полуслове, и ее будто что-то осенило. На лице отобразилось внутреннее напряжение. Господи, какая же я дура! — сокрушенно ахнула она. Мозги вывернула наизнанку, чтобы придумать план быстрого и выгодного оборота капитала. А он готовенький, давно ждал своей участи в запасниках памяти, и она судорожно стала перебирать в уме все подробности одной из крупнейших военных кампаний в истории Англии. Ведь, кажется, Ротшильд, финансовый магнат, как раз на этом и сколотил свое состояние. Остается только убедить Аша вложить в государственные фонды все до последнего Пенса. Да, не так-то просто это сделать. Получится, что я прошу его поступить на перекор консультации сведущего человека, и он воспримет мою речь как высказывание бестолковой дамочки. Но... Аж все-таки относится к женщине, пожалуй, втрое лучше любого другого. Меня, по крайней мере, воспринимает, кажется, как личность, а не просто как часть собственности. Тем не менее, ко всему мною сказанному насчет такого важного дела он может отнестись добродушно и даже погладит по головке, а сам подумает, зачем, мол, утруждать такую милую головку соображениями о делах, в которых она ничего не смыслит. Но разве вы собираетесь следовать советам моего папы? произнесла наконец на вслух, вы же не станете продавать облигации государственного займа. Пока нет. Я четыре года воевал в Португалии и Испании под командованием Веллингтона, и верю в него гораздо больше, чем какие-то самозванные эксперты по военным делам, что по всему городу распространяют о нем. Неблагоприятное мнение. Хотя теперь у Веллингтона совсем не та армия, что была на Пиренейском полуострове. Большинство из его закаленных бойцов сейчас далеко, в Америке, в Индии. А у него теперь лишь необстреленные рекруты, да плохо обученные иностранцы. Так что, считаю, своими деньгами я должен поддержать Веллингтона, в буквальном смысле, — подытожил аж со смехом. Аманда... Откинувшись к спинке сиденья, хотела что-то сказать, но аж продолжал. «По-моему, за последнее время вы основательно сдружились с моей бабушкой». Он, улыбаясь, заглянул ей в глаза, чего Аманда опять ощутила, как всегда, теперь сладкую слабость в коленях. «Мне очень приятно, что она так расположена к вам». Аманда с трудом отвела глаза Аташа от и задумчиво проговорила. «Мне она тоже нравится». Потом словно про себя добавила, «Она действительно замечательная женщина. Вы знаете, что в районе трущоб она открыла несколько школ для девочек, где их учат читать, писать и разным полезным ремеслам. Когда эти девочки вырастут, они смогут вырваться из ужасающей бедности, что пока превращает их в рабынь». «Нет», — ответил удивленный Аш, — «не знаю». «Но для меня это не сюрприз. Она всегда была, мягко выражаясь, прогрессивно мыслящей и независимой», — проговорил он довольно сухо. «Никогда не считалась ни с какими условностями и традиционными ограничениями. Сущее наказание всего нашего рода. Именно это в ней больше всего мне и нравится», — с воодушевлением произнесла Аманда она умеет преодолевать многие досадные стереотипы поведения и поступает как достойная личность она говорила мне о том что осуществляет материальную поддержку начинаний елизаветы фрай фрай аж приподнял брови вы имеете в виду ту женщину что агитирует за реформу тюрем боже правый воскликнул он вдруг не хотите ли вы сказать что моя бабушка бывает в лондонской тюрьме Нью-Гейт? Нет, — ответила Аманда хихика, — но она приходит в ярость, что миссис Фрай не намерена брать ее с собой туда. — Боже правый! — опять пробормотал Аш и посмотрел искоса на Аманду. — Ну, а вы? — Тоже намерены принять участие в движении, организованном миссис Фрай? — Вы бы... «Возражали, если бы я так поступила?» — спросила Аманда с грустной улыбкой. Вопрос носил чисто академический характер. Ведь если все выйдет, как она наметила, то Аш вскоре женится на женщине, на которую перестанут взирать как на нечто более несуразное, чем даже, скажем, ее прогулка нагишом по улице пикадили Но, как ни странно, Аш отнесся к вопросу Аманды серьезно. «Не знаю», — проговорил он медленно. «Всем, даже Богу, известно, что тюрьмы — позор нашего государства. Это, правда, не означает, что у нас нет других вопиющих недостатков и несправедливостей. Я теперь часто думаю, что, когда управлюсь со всеми делами в поместье, то непременно активизирую свою деятельность в палате лордов». Аманда пристально посмотрела на него, и у нее даже... Сердце закололо так, словно оно раздробилось на острые осколки, ведь раньше, пока не встретила этого человека, наполняющего ее жизнь какой-то особой радостью и любовью, она совершенно не осознавала, насколько пусто и уныло было ее существование в двадцатом столетии. На беду родился он слишком рано, почти на целых сто восемьдесят лет до нее и к тому же влюблен в другую женщину. Что ж, мысли достойные одобрения произнесла она трясущимися губами и отвернулась, глотая душившие ее слезы. Пришлось напрячь все силы и все самообладание, чтобы болтать с беззаботным видом на всем пути до дворца Глостеров, где были выставлены мраморные скульптуры из Парфенона. Первый же день по приезде в Лондон, в том памятном апреле 1996 года, Аманда посетила Британский музей. Эти скульптуры были среди первых в ее списке достопримечательностей Англии. Она восхищалась, рассматривая их и зримо представляя себе, как они сияют в своем первозданном виде под солнцем Афин, две тысячи лет тому назад. Она всегда так поступала, сталкиваясь с истинными произведениями нетленного искусства. Но сейчас рядом с Сашем, у нее это не получалось. — Уж очень большие они, не так ли? — спросила она наконец. — Да, — промычал согласно Аш. — Такие женщины могли бы в одиночку и медведя положить на лопатки. И все же разве они... — Невеликолепны? — Весьма. Точнее, они были бы таковыми, если бы их тела были несколько поменьше. А этот воин, что занес копье, смотрелся бы менее страшно, если бы его голова была на месте. — И долго мы еще будем здесь стоять? — спросил он жалобно. Аманда засмеялась. — Ладно, пожалею вас. Если вы меня угостите мороженым, у Гантера, то я готова уйти прямо сию минуту. «Идет!» — живо согласился Аш и повел ее к выходу. Вскоре Аш остановил экипаж у знаменитой кондитерской, сходил в нее и вынес оттуда две порции мороженого. Они уселись рядом на скамье коляски под кроной одного из деревьев в площади Баркли-сквер и принялись лакомиться. «Я очень благодарна вам за то, что свозили меня на выставку мраморов», — сказала аманта «За эту неделю вы перевыполнили все нормы предупредительности к невесте». «Еще бы!» — с готовностью согласился Аш. «Не представляю себе другого человека моего круга, который бы так угодливо мотался по всему Лондону, словно самый настоящий ротозей. Сначала...» Зверинец в Тауэре, потом Египетский зал и еще Вестминстерское аббатство. Я уже чуть не доехал до дворца Хэмптон-Корт. И только благодаря непоколебимому чувству долга. — Хорошо, хорошо, — запротестовала Аманда, воздев руки, — я предельно благодарна вам за ваше одолжение. Аж вдруг потянулся к ее щеке и бережно убрал выбившуюся прядь волос. «Дорогая, мне самому это было приятно», — сказал он совершенно серьезно, «потому что синий чулок мне нравится гораздо больше, чем та пустоголовая бабочка, которой вы мне казались раньше. Не понимаю, почему я так заблуждался, или вы просто притворялись». Тронутая Аманда с напускной шутливостью сказала, «Просто вам, сэр, вечно было недосуг узнать меня по-настоящему» а я всегда была такой, как теперь. И это, как она сама понимала, было совершеннейшей правдой, лишь в известном ей одной смысле, но в конкретном случае полной неправды. Из Бельгии продолжали поступать неутешительные известия, и через пару дней, в воскресенье после полудня, Мрачный Джереми опять пригласил к себе Аша. В дверях его встретила Аманда, а Джереми, заспешивший из своего кабинета, на ходу выкрикнул безо всякого предисловия. «Веллингтон! Уже движется навстречу своему поражению!» «Как это?» — воскликнул Аш. «Поток новостей не прекращается с утра. Прусаки застряли где-то...» Вдали от места столкновения Веллингтона и Бонни. Бонни довел до конца один из своих блистательных ударов и отбросил Веллингтона за реку Самбра. — Говорите, Веллингтон отступил? — Нет, тупица вы этакий. Я говорю, что ваш драгоценный Веллингтон разбит, понес большие потери в пехоте, коннице и артиллерии, и нам следовало знать, Закончил он горько, что он не может победить в открытом сражении с Наполеоном. А откуда вы все это знаете? Об этом знает весь Сити, и сейчас Бонапарт уже в Брюсселе диктует свои условия. Аманда, заметив, как от слов Джереми побледнел аж, взяла его за руку и почувствовала, как его пальцы стиснули ее ладонь. В Сити всеобщая паника, продолжал Джереми. «Брокеры носятся, как угорелые, стараясь продать ценные бумаги. Я тоже продаю. Одному богу известно, сколько я на этом теряю, но у меня много других дел, поэтому я-то переживу этот бум. А вам, молодой человек, советую, и он ткнул пальцем в галстук Аша, продать все, что у вас там имеется. Можете воспользоваться услугами моего маклера «Глайдингса». Он сумеет сбыть по высшей цене. И подтолкнул Аша к выходу. — Поезжайте туда. Если будете медлить, с вами случится беда. Аш спокойно снял его руку со своего рукава и покачал головой. — Я еще не решил продавать, мистер Бридж. А если решу, то у меня есть свой человек для таких операций. Но и дурак же вы, — заорал Джереми, — неужели не понимаете, что творится? — Полагаю, что это вы не понимаете, — ответил холодно Аш. Тем не менее, обещаю серьезно обдумать ваш совет. Он отвернулся, собираясь уйти, а Джереми, пробормотав пару неразборчивых фраз, закричал ему вслед, — Тогда не рассчитывайте, что я буду спасать ваши гроши, Ашендон. И, потрясая руками над головой, он развернулся и бросился к своему кабинету. Аманда пошла за Ашем, не выпуская его руки. «Что вы думаете предпринять?» — спокойно спросила она. И в ответ он улыбнулся, как-то виновато. «Вопреки тому, что я сказал вашему отцу, думаю, надо продавать. По-прежнему верю в Веллингтона, но и не имею права рисковать и потерять все». Отец ваш обещал восстановить мой, э, наш дом, но я намерен справиться самостоятельно за счет своих средств. От одной мысли, что я вечно буду обязан этому человеку... Простите, Аманда, что я так говорю о вашем отце, но... Он сжал губы, и Аманде очень захотелось погладить его по окаменевшей щеке. Не надо продавать аж... Прошептала она осипшим от напряжения голосом. «Верингтон уже побеждай. Уверяю вас, через пару дней Наполеон будет драпать к Парижу, как побитая собака, поджав хвост». От этих слов лицо Аша немного оттаяло. «Ваш патриотизм достоин похвалы, дорогая, но в данный момент вы судите о вещах, в которых ничего не смыслите». И он надел слегка на бекрень свой касторовый цилиндр с лихо загнутыми полями. — Поеду спасать свои гроши, — сказал он с наигранной веселостью, нелегко давшейся ему. — Нет! — выкрикнула Аманда, вцепившись ему в рукав и почти теряя рассудок от путаницы противоречивых соображений, что вихрем наслились в ее голове. — Боже, если бы было время подумать! И вдруг в единое мгновение собралась и приняла решение — «Ни в коем случае не продавайте государственные облигации!» Аш хотел было возразить, но она торопливо проговорила. «Я должна вам сказать кое-что секретное!» Аш раздраженно вырвал свою руку. «Аманда, мне сейчас некогда заниматься беседами на личные темы. Аш, это чрезвычайно важно! Подождите здесь минуту!» Она бросилась наверх в свою спальню и через пару минут вернулась в накидки и шляпки. — А теперь, — сказала она, еле переводя дух, — везите меня в какое-нибудь тихое место, где нам никто не помешает поговорить. Аж хотел что-то сказать, но, заглянув ей в глаза, сдержался и молча вывел ее из дому. Спустя минут пятнадцать он повернул свою коляску в Грин-парк, и поехал по той заросшей дорожке, где они беседовали в первый день пребывания Аманды в Лондоне времен регенства. — Это место хорошо во всех отношениях. — Ну, так в чем же дело, Аманда? У меня действительно мало свободного времени. Аманда судорожно втянула в себя воздух. — Аж, вы неоднократно высказывались по поводу перемен, которые произошли со мной. — Как вы считаете, со времени того неприятного случая в часовне Гроувенор? — Да, — ответил он с нескрываемым нетерпением в голосе. — И тому есть причины, — сказала Аманда, и немного помедлила. — Ваше сиятельство, граф Ашендон, позвольте представиться. Меня зовут Аманда Маговерн. И родилась я, то есть я буду рождена в тысяча девятьсот шестьдесят восьмом году.